«Я сижу на задней террасе и наблюдаю, как нанятый персонал убирает остатки мусора и еды после вечеринки. Они работают всю ночь напролет. Мать настояла, чтобы все было прибрано немедленно, дабы наутро по пути на работу никто из соседей не увидел ни намека на беспорядок на нашей идеальной лужайке». Сёстры уже легли спать, Несса, раскрасневшаяся и счастливая от волнений вчерашнего вечера, Риона, надутая из-за моего отказа поведать ей, куда исчез наш отец, мать ещё не ложилась, она контролирует уборку, хотя сама ни к чему не прикасается. Когда бронированный автомобиль моего отца въезжает на подъездную аллею, мать оставляет персонал и присоединяется к нам в кабинете. Кажется, за последнее время я провел здесь слишком много часов, и мне не нравится выражение лица моего отца. «Ну?» – с порога спрашиваю я. «Что вы решили?» Я ожидаю услышать о какой-нибудь финансовой сделке или партнерской договоренности. Возможно, Гала обеспечат нам поддержку среди итальянцев во время предвыборной кампании, а мы пообещаем им зонирование и любые разрешения, которые они пожелают для своего следующего строительного проекта. Так что, когда отец объясняет мне суть соглашения, я смотрю на него так, словно у него только что выросла вторая голова. «Через две недели ты женишься на Аиде Галла», — говорит он. «На этой маленькой паршивке, — взрываюсь я, — черта с два!» «Мы договорились». Моя мать делает шаг вперед и с озабоченным видом сжимает локоть отца. «Фергус?» — тихо говорит она. «Разумно ли это? Мы будем навечно повязаны с Галло. «В этом и смысл», — отвечает мой отец. «Они грёбаные гангстеры!» — яростно выкрикиваю я. «Мы не можем позволить себе ассоциироваться с ними, особенно в свете грядущих выборов. Выборы станут первым плодом этого союза», — говорит отец, снимая очки и протирая их носовым платком из нагрудного кармана. «Никто не может гарантировать твой успех в схватке с Бобби Ласпата». В руках Гала ключи к голосам итальянцев. Если ты женишься на Аиде, то каждый из них проголосует за тебя, без колебаний, забыв о Ласпате. «Она не нужна мне для победы», — рычу я. «Я бы так не сказал», — отвечает отец. «Ты слишком самоуверен, даже заносчив. Случись выборы сегодня, их результаты невозможно было бы предсказать. Нельзя упускать возможность заранее обеспечить себе победу». «Хорошо», — говорю я, пытаясь совладать с эмоциями. «Но что спустя месяц? Ты же не думаешь, что я женюсь на ней навсегда?» «Думаю», — серьезно отвечает отец. «Галла — католики, и мы тоже. Ты женишься на ней. Ты будешь верен ей и станешь отцом ее детей». «Поверить не могу», — я качаю головой. «Мама, тебе наверняка найдется, что сказать?» Она переводит взгляд с меня на отца, затем заправляет прядь гладких светлых волос за ухо и вздыхает. «Если сделка заключена, мы будем ее соблюдать». Я должен был догадаться, мать всегда на его стороне. Тем не менее, я взрываюсь. «Что ты не можешь?» Она моментально перебивает меня. «Кэллом, пришла пора тебе стать мужчиной, которым ты хочешь казаться. Я наблюдала за тем, как ты забавляешься со своими подружками, моделями и светскими львицами, словно намеренно выбирая самых поверхностных и пустоголовых из них. Я сердито складываю руки на груди». Никого не волновали мои партнерши, пока они хорошо смотрелись рядом со мной и создавали правильное впечатление на вечеринках. Раз уж я никогда не искал серьезных отношений, казалось разумным выбирать девушек, которые просто хотели хорошо провести время, как и я. Не знал, что должен был подбирать племенную кобылу, говорю я с сарказмом. Думал, вам хотелось, чтобы я нашел ту самую девушку и влюбился в нее, как нормальный человек. Ты думаешь, так было у нас? Тихо спрашивает мать. Я замираю. На самом деле понятия не имею, как познакомились мои родители. Никогда их об этом не спрашивал». «Вот именно», — продолжает она, — «у нас с Фергусом был договорной брак, если хочешь». «Правильнее было бы сказать, что наши родители, будучи старше и мудрее, и зная нас лучше, чем мы сами, выбрали нам пару, потому что они понимали, что мы станем отличными партнерами, и потому что этот союз был на пользу нашим семьям. Поначалу у нас были трудности». Родители обмениваются многозначительными взглядами, в которых читается немного грусти и веселья. Но в конце концов наш союз сделал нас с теми, кто мы есть сегодня, завершает отец. Охренеть можно. Никогда раньше этого не слышал. Это совершенно другое, говорю я. Вы происходили из одной культуры, у вас общие ценности. Гала бандиты, они старая школа в худшем смысле этого слова, и в этом их ценность, без обиняков говорит отец. Мы размякли, пока наращивали свое богатство и влияние. Ты мой единственный сын. Твоя мать потеряла обоих братьев. С моей стороны в семье слишком мало мужчин. Когда дело доходит до силы, мы можем рассчитывать лишь на тех, кому платим. Нельзя полагаться на верность нанятых пушек. Всегда найдется кто-то, кто будет готов заплатить больше. С тех пор, как Заяц прибрал власть к рукам, братерство стало для нас серьезной угрозой, и мы не обязаны противостоять ей в одиночку. У итальянцев та же проблема». Когда наши семьи объединятся, мясник не посмеет на нас напасть». «Отлично», — говорю я, «но кто защитит меня от моей сужиной? Эта девчонка — настоящая дикарка. Вы можете представить ее в роли жены политика. Сомневаюсь, что она вообще умеет ходить на каблуках». «Аида юна и податлива», — отвечает отец. «Ты будешь учить ее? Сделаешь из нее того, кто сможет стоять на твоей стороне и поддерживать твою карьеру?» «Юна и податлива?» Вряд ли мой отец хорошенько рассмотрел эту девчонку. Может, она и юна, но податлива не более, чем чугун. «Какой вдохновляющий вызов!» — цежу я сквозь зубы. «Не терпится начать!» «Хорошо», — отвечает отец, — «сможешь приступить через неделю на вечеринке в честь помолвки». «Вечеринки в честь помолвки? Это, блин, шутка, что ли? Я узнал обо всем лишь пять минут назад, а они, похоже, уже запланировали публичное объявление». «Вам с Аидой нужно согласовать свою историю», — вставляет мать. «Например, что вы познакомились примерно полтора года назад, а прошлой осенью начали серьезно встречаться. Хотели повременить со свадьбой до окончания выборов, но поняли, что просто не можете больше ждать. Может тебе просто написать для меня пресс-релиз, мама? Заодно и свадебные клятвы, раз уж у тебя хорошо получается». «Не смей хамить», — рявкает отец. «И помыслить не мог», — отвечаю я. «Сомневаюсь, что то же самое можно сказать о моей будущей невесте. Что ж, хоть что-то веселое может получиться из того хаоса, в который меня втянули. Я буду наблюдать за тем, как моим родителям приходится иметь дело с маленькой чертовкой, которую они приводят в нашу семью».